Но левики, правящие миром по только им понятным соображениям, не любят тех, кто хотел бы вникнуть во все механизмы и условия их власти. Внизу раскинулся океан света, играющий огнями, живущий беспокойной, неустанно пульсирующей жизнью. Более близкие пятна, образующие прямоугольники, разбивались на отдельные точки. И далёкие облака тянулись до самого горизонта, покрывая всю видимую площадь континента. Их пересекали шнуры ярких бусинок, вычерчивающих широкие петли на фоне правильных прямоугольников застройки центра города и выпрямляющихся в радиальные прямые линии, выбегающие в разные стороны через погруженные в туман отдаленные районы предместья. Ночная картина «Агломерация» Арголанда, если на нее смотреть со 127-го этажа, неизменно производила на Снейра столь же сильное впечатление, как и раньше, когда родители впервые показали ему тот кусочек мира, в котором ему предстояло прожить всю жизнь. Такое ограничение жизненного пространства, также, впрочем, как и ограничение времени самой жизни, Он воспринял тогда как само собой разумеющееся, а мысль выйти за пределы агломерации была для него тогда и еще многие годы спустя игрой фантазии с такой же степенью реальности, как идея эликсира жизни, гарантирующего человеку возможность переступить предначертанную границу существования во времени. Лишь позже, когда детское восприятие времени превращающее десятилетие в бесконечность уступило место осознанию, что время мчится все быстрее. Снейр начал задумываться над соотношениями размеров пространственно-временного объёма, в котором замкнут каждый житель агломерации. Несколько десятков лет жизни в районе радиусом в 40 километров стали казаться каким-то печальным недоразумением. Конечно. Он знал все, во всяком случае, так ему казалось, о причинах и целях, ради которых несколько миллионов людей заперли на площади в пять тысяч квадратных километров. Правда, не так уж плохо, если на каждого жителя приходится сто квадратных метров поверхности, принимая во внимание, что такой ценой от этих миллионов отогнали призрак голода. Территории, окружающая агломерацию типа Арголанда, слишком ценна, чтобы их занимать под жилые постройки. Снейру частенько приходило в голову, что жизненное пространство, в котором ему довелось существовать, весьма напоминает клетку, причем несколько перенаселенную. Однако, поскольку такое положение обеспечивало сносные условия быта всем гражданам, трудно было усомниться в правильности выбранного решения не имея в запасе лучшего сейчас стоя перед окном галерея обзора на вершине башни Арголанда снер снова подумал об агломерации, как гигантском загоне забитом зверями которых кормят и защищают от неприятностей но увы лишают возможности куда-либо уйти. Ассоциация с загоном имела еще один аспект, который сейчас в свете последних событий проявлялся со всей остротой. В состоянии ли звери, находящиеся в загоне, понять намерения загонщиков, кормят ли нас лишь по доброте, или же мы предназначены для выполнения каких-то неизвестных действий? А может Снер почувствовала спиной неприятный озноб. Может, мы всего лишь подопытные животные? Может, Аргаланд что-то вроде экспериментального питомника или резервации, созданной для какого-то необычного, а выродившегося человеческого клана, изолированного от остального нормального мира. Может, мы какая-то боковая, не генерировавшая ветвь человечество, для которое здесь создали экологическую нишу, гуманно позволили этим квазилюдям существовать, думая, будто они точно такие же, как все остальные на целом свете. Конечно, это были фантастические придумки родом из научной фантастики из фильмов ужасов, демонстрировавшихся в кинотеатрах Арголанда, на которые он хаживал в юности. Разумеется, это не могло быть правдой, ведь Арголанд, по сути дела, не замкнут и не изолирован от мира. Имея достаточно желтых пунктов, можно при определенной дозе терпения и выносливости получить разрешение на выезд в другую агломерацию, купить авиабилет и полететь. Если почти никто так не поступает, то только потому и именно потому, что везде все одинаково стало быть, идиотские измышления о резервации и изоляции, об особом положении Арголанда, глупость, рожденная мозгом Снейра в результате нагромождения непонятных событий и того, что он наслушался сообщений, сплетен домыслов. Однако, если правда, как сказал человек из правления, раздумывал Снейр уставившись на клубящуюся под его ногами ночную жизнь агломерации, что надо контролировать даже ученых, что все труднее выискивать настоящих нулевиков, то не означает ли это, что подобный цирк фарс того же самого рода разыгрывается повсюду во всех агломерациях этой планеты? А из этого, в частности, следовало бы, что они, нулевики из различного уровня, находятся вне игры, вне тех клеток и загонов, в которых под их чутким оком день за днём разыгрывается фиктивная действительность, прикидывающаяся будто нормально всё, что там творится. Единственным логическим объяснением подобной ситуации было бы предположение, что все человечество по какой-то причине подверглось резкой или постепенной умственной дегенерации. А те, кто остался более или менее нормальным, стараются теперь удержать порядок, управляя несчастными, поглупевшими ближними с помощью хитрой комбинации автоматики и фикции, позволяющей не пропустить страшную правду во всеобщее сознание. Это тоже была одна из апокалипсических картин, открытых уже давно авторами кинофантастических сценариев. Разум Снейра отказывался принять столь трагическое объяснение судеб человечества, хотя оно несло в себе все признаки правдоподобия, ибо сколько же не изучены до конца факторов, связанных с новыми технологиями, агрохимией, фармакологией, радиологии и десятками других областей деятельности человека на земле могло подспудно невидимым образом повлиять на развитие не только физическое, но и духовное следующих одно за другим поколений. Идиот по природе своей не в состоянии оценить степень собственного кретинизма, даже путем сравнения с другими нормальными людьми. Что же говорить И если все неожиданно начинают превращаться в идиотов, подумал Сней с беспокойством. Если именно это случилось с человечеством за последние десятилетия, то надо утешиться хотя бы тем, что я принадлежу к элите. Ведь мне предложили сотрудничать с людьми, которые, надо думать, среди всего этого сумасшествия чувствуют себя наиболее разумными. Однако же ликовать Мне следует соблюдением некоторой умеренности. Как среди слепцов одноглазый, король, так и среди идиотов мудрецов может оказаться дебил. Его развеселило придуманное сравнение, да и собственная гипотезы тоже, но теперь он был почти уверен, что не должен игнорировать предложение правления. Это был единственный способ взглянуть снаружи на загон на Наргаланд и его обитателей, возможность увидеть всю жизнь агломерации, охватить взглядом происходящие в ней процессы, так как видишь ее разбросанность и урбанистическую структуру со 127-го этажа башни. Снейр обошел смотровую галерею вокруг, время от времени задерживая взгляд на скопящие огни к югу, западу и северу от центра. Восточную часть галереи он, как всегда, оставил под конец, так как то, что он видел там, было совершенно особым, личным. После слепящей ночной панорамы агломерации здесь, на востоке, взогляд ещё ослеплённые оргии света, тянущейся к земле с ее пульсирующим огненным молохом, раскинувшимся под ногами на 3/4 видимого пространства, неожиданно упирался в бесконечную черную, молчаливую пустоту, отделенную от реального мира, словно лезвием серебристого клинка, ярко освещенной полосой бульвара. Взгляд сам устремлялся ввысь в поисках какой-нибудь опоры в этой мрачной, молчаливой бездне. Почти физически ощущалось, что ноги теряют опору в твердом бетоне пола, а тело возносится в пространство, ничем не связанное с землей. Только спустя некоторое время глаз привыкал к темноте, а звёзды проявлялись на ночном фоне маленькими серебряными остреями, нацеленными в смотрящего. Внизу тоже черная, но без серебристых точек. Широкой полосой раскинулась, спокойная гладь озера Тебеган. Только там, на темном небе над озером, можно было отчетливо увидеть звезды. Над городом их забивало зарево огни, над озером же они царили безраздельно, увлекая этот мир в бесконечность. Мир насчитывает 40 километров в каждую сторону, за исключением этой одной подумал Снейр, глядя в небо над Тебеганом. Ему вспомнился разговор с Алисой о песенке, которую она упоминала, именно о звездах над Тебеганом. Он бессознательно кончиками пальцев левой руки коснулся медного браслета. "Где ты, Алиса?" вздохнула в нем что-то помимо его воли. К башне ноги принесли его сами, в силу многолетней привычки. Сейчас около полуночи в верхнем ресторане можно было встретить все сливки аргаландского профессионального подполья, самых известных ризеров, химикеров, скупщиков и других «желтых пташек, которые могли себе позволить ежедневно просиживать до поздних ночных часов в этом дорогом кабаке, доступном только обладателям «желтых пунктов. Если полиция действительно захотела очистить город от мошенников крупного пошиба, достаточно было закинуть сети здесь и в двух трех подобных ресторанах. Богатый улов был бы гарантирован. Быть может, в сети попались бы и какие-то честно работающие граждане, но их без труда можно было бы отличить по разряду. Остальные, относящиеся к резервным разрядам, Не поднимались с постели в семь утра, чтобы отправиться на работу, которую в большинстве случаев лишь весьма условно можно было назвать полезным трудом. Нелегальщики же не прикидывались, будто работают. Они работали действительно от полудня до полуночи, все время мысля и действуя, рискуя и чутко избегая ловушек. Ибо только эти, по терминологии завистников, паразиты были действительно единственным необходимым составляющим общества Арголанда, его бактериальной флорой, облегчающей протекание общественно-экономических процессов, смазкой, позволяющей функционировать в выдуманной искусственной системе, которая без них скрипела бы гораздо громче и катастрофически заклинивалась бы. Именно это их благородная роль, незапланированная проектировщиками общественной системы, но являющаяся ее вторичным продуктом, заставляла власти прикрывать глаза на деятельность профессионального подполья. Они попросту восполняли недочеты и затушевывали просчеты и ошибки модели, которая по идее должна была быть идеальной. Очищение Рогаланда от спецов вроде Снейра обнажило бы все многочисленные ошибки А этого наверняка никто не желал. Каждый арголандец интуитивно отличал мастереу от обычных преступников. А вампир выжимала, мародёры или обдирала парицали всеми без исключения. А вот, например, хамелеона принимал без особого морального сопротивления каждый, даже правовернейший из правоверных обывателей особенно если был принуждён добыть немного жёлтых взамен своих честно заработанных зелёных. Точно так же воспринимались ризеры и чекеры, хотя никто из клиентов, как правило, не признавался в том, что пользовался их услугами. К таким выводам Сныр приходил уже неоднократно, но лишь теперь в его голове всё начало складываться в некое единое целое. Стоя у входа в ресторанный зал, Куда он спустился со смотровой галереи, он пренебрежительно свысока смотрел на этот зверинец, в котором отыскивало лица коллег по профессии постоянных посетителей, как всегда, окруженных вечно околачивающимися здесь юными девицами неопределенного разряда и вполне однозначной профессии. Как мог я годами удовольствоваться столь жалким существованием, повторял он, ощущая себя человеком, достигшим более высокого уровня сознания. Нежели вся здешняя братья, продающая свои мозги наподобие того, как крутящиеся тут же девицы продавали свои прелести. Предложение, полученное отправление, возвысило его в собственных глазах. Он еще больше уверовал в свои возможности, ценность своего разума и почувствовал что-то вроде почтения к самому себе. Правда, он еще окончательно не решил, следует ли считать роль правления положительной или же отрицательной. Но это можно было сказать лишь после того, как его допустят в круг верховной власти агломерации из мешанины голосов. Чем-то выделялся знакомый голос, покрикивающий в конце зала. Снейр взглянул туда. А, черт, опять Прон. Маленький чекер шествовал посередине зала, о чем то рассуждая с двумя сопровождавшими его мужчинами. Он был слегка в подпитии, но хорошо держался на ногах. Ну и здоровый тип, подумал Снейр с самого утра шляется по кабакам откуда у него столько желтых? не иначе не чистый бизнес он хотел тут же повернуться и уйти но быстрые вылупленные глазки сразу же выследили его прекрасно обрадовался прон Пройдем. вместе если ты не имеешь ничего против Сныр не успел придумать отговорки пришлось спуститься и вместе с проном отправиться в отель не видел девушку спросил Снейр. Нет. Но она наверняка появится в космосе. Это одна из тамошних. Снейр несколько минут молчал. Свернули в одной из узких боковых улочек, сокращая путь к отелю. Улицы были пустынны, только изредка попадался какой-нибудь запоздалый прохожий. Трудно было поверить, что в центре столь многолюдной агломерации почти никто Не ходит по улицам после полуночи. Сзади послышались тяжелые шаги. Сны оглянулся. Их догоняли двое высоких, широкоплечих мужчин. Больше на улице не было ни души. Шаги приближались. Снейр увидел длинные тени по обе стороны тротуара, словно приближавшиеся хотели обойти их с двух сторон. Неясное ощущение опасности запоздало на мгновение. Он почувствовал, как тяжелая лапа охватывает его сзади. Толстое предплечье прижало подбородок. "Тихо", сказал напавший. "Нужен не ты, но если пошевелишься, сверну шею". Сныр замер. Краем глаза он видел, как второй детина, прихватив одной рукой вырывавшегося прона, а второй зажимая ему рот, тащил его к ближайшему подъезду старого каменного дома. Сныр знал, что не справится с бандюгой, державшим его в железных объятиях. Он не был умелым драчуном, наоборот, предпочитал скорее интеллектуальные, нежели боксёрские поединки, и именно поэтому всегда старался держать свои ноги в состоянии, позволяющем молниеносно ударить